С Над Флоренцией сонной прозрачная ночь Разлила свой туман лучезарный. Эта ночь точно севера, милого дочь, Фосфорически светится арно. Почему же я рад, как дурак, что грязна, Как Москва и Читте де Фьори, Что луна в облаках, как больная бледна, Смотрит с флагою тусклой во взоре. О, Владыка мой Боже, за душу свою рад я всею поющий душою, рад за то, что я гимн мирозданью пою, не под яркой полудни луною, что не запах могучих полудня цветов душу дразнит томлением и страстью, что у неба туманного серого вновь сердце молит и требует счастья, что я верю в минуту, как в душу свою, что в душе... У меня лучезарно, что я гимн мирозданью И сердцу пою на сыром и на грязном Лунгарно. Тихо спи, под покровом Прозрачно-сырой ночи, полный Туманных видений, мой хранитель Таинственный, странный, больной, Мое сердце, мой северный гений. 17 февраля 1858 года, флоренции Сравни в письме Протопоповой от 26 января 1858 года. Вышел я вчера на первое Корсо. Я очтился на Арно. Маскират, как гремучий змей, захватил меня своим хоботом. Да, есть возможность жить чужою жизнью, жизнью народов и веков. Старое доживает в новом, и оно еще способно одурить голову, как запах тропических растений.